Глава 48 восьмая «Пошел, пошел, пошел Камера переключилась на шлем лейтенанта, загонявшего свой взвод в пирамиду. Мимо него пробегал отряд забронированных по самые уши парней. Ушки, которые они держали в руках, с одного выстрела могли от слона оставить лишь кучку пепла. Слаженность работы взвода внушала доверие. Вояки двигались четкими перебежками, останавливаясь и прикрывая друг друга. Казалось, нет силы во всей вселенной, способной остановить работающие как часы военную машину людей. Но гость знал, что это не так. Даже связанные в единую нейронную боевую сеть импы начнут ошибаться, как только начнется реальный бой. Нарушится их идеальный темп движений, пойдут досадные промахи и просчеты, вмешаются тысячи случайностей и неучтенных переменных. Живым примером того, что реальное сражение никогда не проходит красиво, как в симуляторах и на учениях, Был образованный из панцирей крабов вал в холле пирамиды. А ведь аборигены надежды, наверное, тоже в здания врывались красиво, как на параде. Но уткнулись собранные из широких каменных блоков огневые точки. «Идите по дорожке из трупов!» Как только штурмовая группа перелезла через вал из разбитых панцирей, их взору предстали шесть коридоров ответвлений у дальней стены. Подсказка гвоздя была кстати. От места побоища к одному из переходов вела жутковатая дорожка из поколотых панцирей, среди которых попадались и черные. Не зря же они друг друга там пачками положили. Группа в проем соваться не торопилась. Пусти впереди себя небольших дронов, напоминающих тараканов-переростков с гроздями камер и сканерными массивами. «Все чисто, идем дальше», – доложил лейтенант и дал отмашку своим людям. Переход вывел отряд на крутой петляющий спуск. Похоже на то, что ступенями крабы не пользовались, а опирались лапами в вырубленные в стенах отверстия. Люди же чувствовали себя на скате не очень уютно. Штурмовики едва не покатились на подземных веселых горках, даже несмотря на подошвы ботинок с высоким трением. Спуск вниз также осложнялся завалами из трупов в тех местах, где когда-то разгорались особо ожесточенные сражения. Паре мест штурмовой группе даже пришлось применить маломощную взрывчатку, чтобы расчистить себе проход. Наконец, отряд выбрался на горизонтальную поверхность, и Ласка ахнула от удивления. «Его как будто прямо с Мадагаскара перенесли!» «Да уж, Крисы не отличаются богатым воображением!» Согласился Гвоздь, разглядывая занимавший всю стену аквариум. «Вернее, его остатки!» Создавалось впечатление, что в прозрачную перегородку мочили в упор из гаубицы, но не узнать его гвоздь не мог. На земле он в точно таком на куски порезал гибрид коралла и человека. Здесь же Криса не оказалось, и он не просто воздухом подышать вышел. На внутренней каменной стене расползлась клякса черной сажи. Жгли Криса долго и основательно, аж камни как воск поплавили. Вражеская активность отсутствует доложил лейтенант, пока его группа брала зал под контроль. За первым отрядом в пирамиду хлынул поток солдат. На схематическом изображении в углу экрана было видно, как сектор за сектором здание окрашивается в зеленый цвет. «Мы готовы к приему исследовательской партии!» Только произнес кто-то из военных, а на площадку уже опускался новый пузатый шаттл. Время в данном случае было намного дороже денег. Каждая потраченная на высадку секунда в дальнейшем могла стоить жизни не одного десятка человек. Если бы хороны вдруг очнулись и поперли в атаку. С аппарелли челнока на землю выпрыгивали люди в ярко-оранжевых скафандрах, начавшие бойко выкатывать из него ящики с оборудованием на роботележках. Этот шаттл, в отличие от предшественников, не стартанул тут же в небо, а остался ждать на посадочной площадке. «Да что ж такое?» прокомментировала происходящее на экране ласка. «Вроде бы сиди и смотри, получай удовольствие. А меня аж подкидывает, как туда хочется». «Это потому, что началось твое любимое занятие – сбор трофеев». Девушка не нашла, чем парировать едкое замечание гвоздя. Ведь он был прав на 202%. «Правда, не думаю, что они там что-нибудь стоящее найдут. Видно же, что напавшие на пирамиду крабы очень постарались выжечь все дотла». Гвоздев не испытывал особого оптимизма по поводу находок в логове Криса. Однако доклады ученых говорили о том, что он, возможно, ошибается. Под аквариумом найден уходящий вниз тоннель. Судя по состоянию установленного в нем подъемника, сражение здесь не велось. На Мадагаскаре что-то похожее для экстренной эвакуации Криса было, но тот предпочел остаться, чтобы успеть зарядить бомбу. Вспомнил Гвоздь. «Тут что же улизнуть не успел», — предположила Ласка. Ее догадка подтвердилась находкой исследователей. Спустившись вниз на тросах, они обнаружили просторный ангар с кучей обломков. «Эгей!» — гвоздь внимательно осматривал появившийся в лучах фонарей остов сигарообразного космического корабля. «Да это же спасательное судно! Точно такое же у Криса на Земле было, только этот в хлам!» Сильнейший взрыв почти полностью уничтожил носовую часть судна и заставил завиться листы уцелевшей обшивки, будто лепестки диковинного бутона. «Разрушен пробойник, причем очень основательно. Не думаю, что это сделали крабы. Им было бы выгодно захватить такую технологию, а не уничтожать», — заметил Рома. «Скорее всего, сработала система самоуничтожения». «Кто бы это ни сделал, он нам оставил кукиш с маслом». «Стойте! Камеру правее поверните!» Рома не дал договорить Гвоздеву. «Видите целый отсек? Режьте в нем дыру, прямо через корпус. Внутри должны быть четыре такие штуки, похожие на сплюснутые яйца. Если они уцелели, отсоединяйте от кабели и аккуратно поднимайте наверх». «А зачем нам яйца крисов?» – не понял Роминого воодушевления Гвоздь. «Так это же их навигационная система!» В нее должны быть биты координаты для прыжка. На земле тоже такая была, но с наскоку мы с ней не разобрались, а потом разбили ее вместе с пробойником при тестовом прыжке.